Еще поблагодарили, что выбрал Институт культуры, а Честь оказал. Валерий Станиславович Рюмин был принят в Институт культуры заслуженно. Он выдвигал свою кандидатуру на зачисление по части соискания диплома режиссера массовых зрелищ и представлений. Экзамены абитуриент Рюмин сдал пристойно, хотя и не блестяще, а на собеседовании показал удивительные знания о художниках-экспрессионистах. Молодой человек так увлеченно рассказывал о Могильяне, что ректор Института культуры умиленно улыбался, так как экспрессионисты были его темой, любимой во всех отношениях. «Какой милый юноша!» — воскликнул на обсуждение ректор, — «какие глубокие и фундаментальные знания!» И, конечно, Валерия Станиславовича Рюмина зачислили с успехом. В институте культуры никто не учился. Это было такое заведение, в котором царили вольные порядки. Плохонькие педагоги, да и диплом института не котировался. Все прекрасно понимали, что актеров готовят в других московских предприятиях. Режиссеров также не в институте культуры делают, а потому давали студентам свободу, которую те, в свою очередь, насиловали нещадно. От свободы, которую некуда было расходовать, от скуки пили по-черному. Затоваривались портвейном санцедар и круглыми сутками таскались по Арбатским переулкам, изучая Москву. Вспоминали улицы по алкогольным привязкам. Пили на веснена в Даевом переулке потребляли, умудрились даже распить 07 возле Министерства культуры перед самым выездом министра Демичева. Пару раз ночевали в вытрезвителе, но ректор эту троицу неизменно прощал, так как ему очень нравился не только студент Рюмин, но и его друг Петр Снегов, одевающийся с редким изыском. Красное, желтая, зеленая могли фигурировать в его костюмах. Часто все это преподносилось в смешении, а это такая редкость в тусклом социалистическом бытии. Через год заступника ректора сняли с должности, а по институту поползли слухи, что наказан он был за гомосексуализм, не приветствующийся в партийном обществе. Особенно жалел о ректоре Петька Снегов. «Ты что, гомик с живостью в косых глазках интересовался, Толик Пак?» «Нет, что ты!» — отказывался Снегов. «Человек-то он был хороший, нас отмазывал. А вообще-то ты сам гомик, корейский, голубой, еще и собак жрешь». «Это правда», — подтвердил Валерий Рюмин. «Надо быть на настороже». «Как это?» — нуждался в разъяснении Снегов. Бухать только по субботам. Да тёлок пользоваться активнее. А тёлки-то тут при чем? При том, что Снегова подозревают. Меня подозревают? Обалдел от неожиданности Петька. Это в чем же? В том, что ты был подругой ректора, объяснил Рюмин. Надо было видеть физиономию Снегова. Будь осторожнее, продолжал Вэлл. Мы-то с Паком не против. Все же ты наш друг. А друзей не бросают, даже если они пи пишут с грамматическими ошибками. У меня было 122 тёлки, за могильным голосом произнес Снегов. Да мы-то тебя знаем, успокаивал Вэлл. Ты, ходок, известный, но вот новый ректор ищет, кто со старым руководителем баловался. Здесь Толик Пак не выдержал. Сначала он лег на пол, следом положил руки на живот, прикрыл косые глазки и принялся беззвучно ржать. Вэл смеялся в голос, а снегов, покачивая укоризненно головой, приговаривал суки, суки, позорные. Они все же попали в вытрезвитель в третий раз, потеряв человеческий облик за павильоном чебуреки в московском зоопарке. Разбор полетов был труден. Ректор непреклонен. Ранее он был министром какой-то промышленности, но за какие-то проступки понижен директора паршивого института. От всего в нем накопилось такое количество злобы, что ее надо было обязательно расходовать, а то можно было через нее самому инфаркт заработать. Отчислить, приговорил ректор. Отчислить, подтвердил декан. Отчислить, заключил проректор. Каждому объявляли приговор отдельно. Толик Пак развел руками и произнес последнее слово. «В Северной Корее алкоголя почти не потребляют. Я приехал в вашу страну, ни разу не попробовал даже пиво. Здесь культ алкоголя. Это традиция вашей страны – потреблять алкоголь. Я считал, что следовать традициям страны, которая оказала мне помощь в жизни, – моя святая обязанность. Но я не русский, я кореец. Я не очень хорошо научился. Конечно, вернувшись на родину, я буду учить моих сограждан, как нужно пить русскую водку. Я буду объяснять им, что алкоголь – часть национальной традиции русских людей». После такого заявления сына корейского революционера, ректор понял, что ему не усидеть и в столь малозначительном кресле. Он тотчас выступил перед коллегами с речью о роли воспитательного процесса в создании положительного образа молодого человека всего социалистического лагеря. И подытожил. В лице товарища Пака мы товарищи не доработали. А точнее сказать, даже напортачили. Кто за то, чтобы на испытательный срок весь ректорат проголосовал «за»? Далее разбирали вала Вынесли приговор об исключении единогласно. Даже последнего слова не хотели давать, но осужденный настоял на короткой реплике. «Я, как кандидат в члены партии, обязуюсь предь не нарушать дисциплины и бороться с вредными привычками. Многие известные большевики страдали от этой болезни. Ректор чуть было сознание не потерял. Как кандидат? В какую партию? Он осек себя, так как точно знал, в какую. Всего одна партия была». Он осек себя, так как точно знал, в какую. Всего одна партия была. А где парторг? Здесь? Здесь. Посмотрел на него, тот кивнул головой, подтверждая. Ну, дебил, ну, кретин. Такой парторг, мина идиотизма, которая неизвестно, когда взорвется. Во внутренностях ректора бушевала смешением агрессивных кислот, но физиономию он старался сохранять невозмутимой. «Партия, сынок», — произнес ректор проникновенно, — «партия может простить все, кроме предательства. Помни это, сынок». «Как ты думаешь, парторг?» Все знали, что порторг ежегодно зашивается, защищаясь от белки и случайной смерти. В первые моменты неупотребления большевик чувствовал себя серийным убийцей, готовым исключить из партии самого Брежнева вместе с Андроповым, а также участвовать в изнасиловании всех животных, что в цирке на Цветном. Но сейчас жизнь подсказывала порторгу, что настало время, когда можно кратковременно уйти в запой, вызвав на призор нарколога Яшу, который выведет его из запоя на пятые сутки, прокапает систему физраствором, проколет витаминчик А потом вновь зашьет, не доведя дело до горячки Причувствуя первую пятничную рюмку, порторг походил на доброго клоуна Олега Попова. Он романтически улыбнулся и ответил ректору, как бы ответила добрая фея. «Дети, ах, дети, кому, как не детям, мы, члены партии, должны прощать. Прошли те времена, когда партия только корала. Теперь партия, как мать, выхаживает больное дитя, вновь давая ему шанс выправиться, превратиться из криво растущего клёна в молодой, прямой, как Останкинская башня «Дубок». Собрание отметило необычайный сравнительный ряд Порторга. Изысканно. «Запьет скоро», — подумал декан. «Запьет сегодня», — решил проректор. Вечером был уверен освобожденный комсорг института 45-летний Бабкин. «Выговор без занесения», — предложил Порторг. Руки подняли, как в синхронном плавании. «Дальше мучились Снегова». «Пьешь?» — зачем-то спросил ректор. «Пью», — честно признался Снегов. «Все артисты пьют», — заступился мастер курса. «Чем лучше артист, тем больше он пьет». «Что, Ульянов пьет? Пьет, уверенно ответствовал мастер. А Лавров? Алкаш. Джигарханян? Запойный. Юлия Борисова с белой горячкой в Кащенко лежала. Мастер понял, что хватил лишку, но в таком деле и перебор не повредит. Он поднял руку вверх. За выговор без занесения. На сей раз синхрона не вышло. Поднялись две руки в поддержку мастера курса. С занесением нуждался в жертве ректор. С занесением поддержал декан. Проголосовали с занесением. «А чего он, ваш Снегов, одевается, как битник?» – полюбопытствовал бывший министр. «Где он эти тряпки попугайные достает? форцовщик что ли?» Всем надоело собрание, а потому хором заговорили, что артист действительно неплохой, комсомолец, никак не форцовщик из институтской костюмерной одевается, но вкус плохой. «Не из этих? Как их? Гомосеков?» ответили хором. На том собрании и закрыли. Друзья продолжали пить, но делали это более осторожно, да и организмы покрепче стали. Через год Вэлла приняли в партию, а Снегов снялся в ужасном фильме на социальную тему. Сыграл токаря пятого разряда, который отказался от премиальной поездки в Евпаторию. Одно радовало друзей. Снегов получил 800 рублей гонорара, сумму непостижимую. Сумму, которая должно было хватить на пожизненный запой. Но какая-то сука в общаге деньги присвоила, не оставив даже рубля единого. Горевали неделю. А потом Толик Пак сказал, что знает, где раздобыть бабки и исчез в неизвестном направлении, как потом оказалось, навсегда».